полной решимости заплатить мои многочисленные долги и стать уважаемым гражданином моего родного города Вавилона, оставляя на этой глине запись о делах своих, который намерен совершить во имя исполнения самых высоких желаний. Следуя мудрому совету моего друга Матона Ростовщика, я собираюсь из должника превратиться в уважаемого человека,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 Ахмар, мой друг, 3 серебряный, 1 медяк. Занкар, мой друг, 4 серебряные 7 медиков. Аскамар, мой друг, 1 серебряный, 3 медика. Харинзар, ювелир, 6 серебряных, 2 медика. Дярбикар, друг моего отца, 4 серебряные, 1 медяк. Алкахад, домовладелец, 14 серебряных. Матон, ростовщик, 9 серебряных. Бережек, крестьянин, 1 серебряный, 7 медиков. Дальше неразборчиво. Восстановить не удается.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 Жизнь моя продолжается, я убежден, что мой план сделает меня по-настоящему богатым. Колледж Святого Суитина, Ноттингемский университет, Нью-Йорк-Он-Тренд, Ноттингем, 7 ноября 1936 года. Профессору Франклину Колдуэлу, начальнику британской научной экспедиции Хилла Месопотамия.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 Его тело. Искренне ваш Альфред Шрузберри, Департамент археологии.